Ньюгейтская тюрьма. 28 октября 1714-го. Следом, звонарь, служащий прелюдией к палачу, подобно тому, как тоскливой мелодии предшествует бойкая увертюра, приходит терзать их мерзопакостными куплетами, будто людям в таком состоянии только и забот, что слушать несвоевременные стихи. Вставший под окном, он исполняет следующую серенаду под аккомпанемент колокола из «Черного пса». Мемуары достонегоднейшего Джона Холла, 1708 После оглашения смертного приговора, тюремщики заперли двери джековых апартаментов на замок и поставили снаружи вооруженных людей. Ему ни разу не дали спуститься в «Черный пес». Теперь единственной связью с веселой компанией в добром старом кабачке служил звон колокола над барной стойкой, извещавший посетителей, что им пора расходиться. Под его звуки Джек обыкновенно подносил к губам стакан портвейна из довольно большого запаса вин, присланных ему за последнюю неделю восторженными почитателями. Сегодня, впрочем, его вечерний ритуал грубо нарушил звон колокольчика в сводчатом туннеле под замком, В туннель выходила решетка подвала смертников. Завтра на Тайберне предстояло умереть ни одному Джеку. С ним отправлялись шестеро узников бедной стороны, у которых не нашлось средств или таинственных друзей, чтобы перебраться из подвала в более уютное место. Пользуясь тем, что слушателям некуда деться, полуночный звонарь исполнил перед решеткой такие вот тошнотворные стихи. все те. Кто в этих стенах смерти ждет, Приготовляйтесь, скоро ваш черед, Грехи оплачьте все последний час, Покайтесь, или ад поглотит вас. Молитесь, бдите, чтобы вам готовым Предстать за утро пред судьей суровым, Когда же с духом разлучится плоть вас грешных, «Да помилует Господь!» Покончив со своими обязанностями здесь, звонарь покинул смрадный туннель и, пройдя в арку, встал посередине Холборна, точно под тройным окном Джека Шафту, словно влюбленный, готовый пропеть серенаду «Даме сердца». В обычное время это было бы дело темное, поскольку солнце уже давно закатилось, и опасное. Люди, вставшие перед воротами Лондонского Сити, обычно долго не проживали. Однако сегодня маневры звонаря освещала толпа лондонцев с факелами, перегородившая улицу так, что если какой-нибудь кучер по глупости и решил бы проехать этим путем, лошади шарахнулись бы от огненного заграждения. Ньюгейтские ворота заперли на ночь. Звонарь стоял в полукруге огня, изумленно моргая, Обычно он исполнял свои обязанности в менее многолюдной обстановке. Джек с самого вынесения приговора вел жизнь затворника. Первые дни на Холборне время от времени собиралась толпа, видимо, привлеченная слухами, что Джек Шафто покажется в окне, словно король на балконе Сент-Джеймского дворца. Ее неизменно разгоняли констебли. Джека никто так и не увидел. Однако сегодня был особый случай. Часто ли в жизни Джека будут вешать не до полного удушения, холостить, потрошить и четвертовать? Минуту или две он зажигал свечи. Еще одна редкая для Ньюгейта роскошь. Те обожатели, у которых не было желтиков, то есть гений, чтобы слать Джеку Портвейн, кое-как находили треньк, трехпенсовик, на сальную свечку, чтобы ему после стакана на сон грядущий не мочиться мимо ночной вазы. Свечей уходило мало, но беречь их теперь было незачем, и Джек зажег все. Комната немедленно наполнилась едким дымом и запахом прогорклого сала, живо напомнив Джеку его детство на собачьем острове. В одном из окон была окованная железом форточка, Джек открыл ее, чтобы выпустить дым. Это немедленно приметила толпа на Холборне, возомнившая, будто у Джека Шафто в последнюю ночь нет других дел, кроме как с ней базарить. Треклятый колокол зазвенел снова, унимая ропот толпы, и звонарь прокричал свои куплеты. Джек был готов. Он прижался лицом к решетке и заорал. ты Ничтожество, звеня, Хочешь в ад загнать меня. Завтра с неба в это время Плюну я тебе на теме. Ведь если правду нам попы вещают, В раю все, нюх и взор и слух, ласкает. А коли так, то значит место это Любое, где тебя, паскуды, нету. Стишки очень понравились всем, кроме звонаря, который отступил в направлении церкви гроба Господня, слегка ускорив шаг, когда в спину ему полетели кал и недоброкачественные овощи. После бегства звонаря под окном остались только добропорядочные члены толпы, разделенные склонностью убивать, насиловать и обворовывать друг друга, но сплоченные любовью к Джеку. Они определенно чего-то от него ждали. Несколько компаний затянули было песенки в его честь на разные мотивы, но общего хора не получилось. Джек, для них смутный силуэт на фоне дымной, озаренной свечами комнаты, наполовину скрытый массивными железными прутьями, замахал руками, а когда толпа немного притихла, снова прижался лицом к решетке и закричал. «Ночной колокол! Пробил!» Джентльмен из церкви Гроба Господня пропел мне свои куплеты. Я удаляюсь спать и вам советую. Завтра у нас длинный и хлопотный день. Утром у меня встреча на Тайберне, куда я вас всех приглашаю. А вечером еще одна в коллегии врачей. Ибо хотя тело мое четвертуют, предполагается, что голова... В церемонии останется более или менее целый И на тур философы за углом, по нью стрит свернуть на Уоррик-Лейн напротив Грейфрайерс, первый проулок направо, большое здание с золотой пилюлей наверху, вскроют мой череп, чтобы поискать причину, отчего я такой злодей. Гневный рев, нарушивший тишину и покой его благородного обиталища, Так возмутил Джека, что он немедля захлопнул форточку. И вовремя, потому что через мгновение пошел град. Звон чего-то мелкого и металлического рос и рос, так что заглушил крики толпы. Джек из любопытства вновь подошел к решетке и увидел на подоконнике сугробы пенсов и фартингов. Было здесь даже несколько шиллингов. Ему бросали деньги. Деньги чтобы оплатить христианское погребение, вырвать Джека из лап коллег врачей. А те, у кого не было даже фартинга, бежали, потрясая факелами по Ньюгейт-стрит в поисках первого поворота направо, о котором говорил Джек. Коллегии врачей предстояла долгая, нескучная ночь. Зато Джек Шафто остался в тишине и получил возможность хоть немного поспать.